Часть 2. Дипломатия Меча. Глава 1. Правило первого шага. Таким образом, внезапность достигается скрытым сосредоточением войск на выбранном участке, скоростью перемещения сил, маскировкой всей деятельности, начиная от подбора места будущего удара и заканчивая моментом нанесения удара. Еще раз обращаю внимание на важность проведения полного комплекса мероприятий по сокрытию всех маневров от противника. К какому результату может привести внезапный удар превосходящими силами, мы уже рассматривали. Разумеется, в основе всего лежит сбор достоверных разведывательных данных о противнике. Вопросы есть? Нет? Хорошо. Тогда запишите тему следующего занятия. Рейд. Цели, задачи, состав рейдовой группы. Глубина действия, длительность, особенности боя в тылу врага, в отрыве от основных сил. Можете отложить перья. Надеюсь, пальцы еще работают? Занятия закончены. После перерыва занятия по рукопашному бою. Все свободны. Два десятка слушателей, мужчины в возрасте от 25 до 35 лет, многие с отметинами вражеской стали, дружно спрятали в кожаные футляры шипки, убрали письменные принадлежности, линейки, встали и замерли по стойке смирно. Затем, покивку Бертона, спора и без суеты, вышли из комнаты. Судя по выражениям лиц и затуманенным взором, Они все еще пребывали во власти услышанного. Их воображению рисовались быстрые переходы, скоростные маневры, готовые к удару конницы и заряженные арбалеты стрелков. А потом по команде все это разом устремляется вперед, на врага, чтобы бить и гнать его. Во имя тропара. До края земли, покуда дышит последний из врагов. Ты их точно заговорил. Глаза стеклянные, на лица мечтательные выражения. Андрей Якушев подошел к Бердеру еще стоявшему у стола в комнате. Теперь минут десять на тренировке будут ворон считать, пока не включится Ну так всех не их, невозмутимо посоветовал Василий, стирая с доски схемы и таблицы. Офицеры не должны зависать в мечтаниях. Придумаю что-нибудь. Что у тебя дальше? Тактика с младшими командирами. А потом к вам с Адамом. Помогать. Андрей глянул на часы. Успеем пожевать. Я с утра толком не ел. Надо наверстать. Идем? Тебе перед тренировкой налегать не стоит. Самому не прыгать. Но показывать-то будешь. Хотя тебе виднее. Берден хлопнул по футляру и тоже сверил время. Ну, пошли. У нас на обед 20 минут. Я еще хотел Навруцкому позвонить. Он вроде приезжает вечером. Посмотрит, как у нас дела. Может, ковбой взяли? Вот была бы радость. Василий недоверчиво покрутил головой. Если бы взяли, Денис сразу бы сообщил. Так что не раскатывай губу. Сидеть нам здесь еще долго, до полной победы хордингов». Якуша развел руками и деланно огорчился. «А я размечтался». Василий первым вышел из комнаты, на ходу закидывая футляр на плечо и мысленно прикидывая, успеет ли он сегодня закончить главу из общего плана предстоящей кампании. «Надо успеть. Времени в запасе не так уж и много, а все пункты плана еще следует проверить и проиграть на КШУ. командно штабных учений». Новый близкрик требует не меньшей проработки, чем его знаменитый аналог. Через месяц после прихода первой группы лагерь подготовки был полностью готов. Оборудовали даже штурм городов для тактических занятий в населенных пунктах. Мастера хординга постарались на славу, хотя сперва разводили руками и чесали затылки. Такое строительство было для них в новинку. Из племен прибыл молодняк. Больше 7 тысяч будущих воинов заняли казармы. и еще несколько дней ходили с открытыми ртами. Даже опытные воины смотрели с изумлением. Для них лагерь был сродни чуду. За месяц инструкторы поднатаскали первую сотню бойцов. И теперь новоявленные младшие командиры, уже в обмятой, ставшей привычной для них форме с знаками различия на нашивках, строго посматривали на прибывших собратьев. Теперь эта сотня готова помогать инструкторам на занятия. Пополнение разбили на отряды, каждый закрепили за инструктором. Ему в помощь дали несколько помощников. С этого момента начался учебный процесс. Общефизическая подготовка, строевая, тактическая, рукопашный бой, стрельба из арбалетов. Кроме того, пополнение обучали читать и писать. Елисеев наконец создал алфавит на основе языка хордингов и теперь письму и чтению учили всех. Занятия шли с утра и до вечера, с двумя перерывами. Непривычные к такому режиму и нагрузке новички В первое время буквально валились с ног и засыпали на ходу. Дневной рацион, довольно щедрый, съедался до последней крошки. Все резко похудели. Правда, потом начали понемногу прибавлять вес. Зато моральный дух был на высоте и постоянно поддерживался. Стропар, взирает с небес на своих потомков, не его и предков. Ну и дальше в том же духе. Ни жалоб, ни стенаний, сцепив зубы до упора, до команды отбой. Помимо обучения воинов, готовили и командиров. Их набирали из самых опытных и умелых командиров дружин племен. Бердер читал им лекции по тактике, оперативному искусству. Конечно, адаптированные под местные реалии варианты. Штабной работе, организации боя. Они проходили укороченные курсы владения новым оружием. Но сперва всех пришлось учить, читать и писать. А также считать. По ходу дела, будущие командиры рот и полков проходили практику с будущим личным составом. Вживую отрабатывали задачи – участь командовать, принимать решения, вести бой. Отдельно готовили командиров разведки. Этим занимался Адам Зинги. Будущие асы армейской разведки постигали азы своего дела, проводя большую часть времени на природе. Хотя лекций тоже хватало. Присланная в усиление группа штурмина и помощник начальника арсенала Гриша Скубет, конечно, здорово помогли инструкторам. Но даже в таком усиленном составе земляне сами валились с ног. У них-то занятий было больше. Бердин уже дважды перекраивала расписание занятий, выискивая новые варианты, но это не сильно помогало. Однако иного выхода не было. Армия должна была пройти полный курс подготовки в указанный срок. Никогда раньше никому из инструкторов не доводилось тренировать столько человек одновременно. Причем не по отдельным курсам, а комплексным. От начала и до конца. Опыт, конечно, бесценный, но доставался он дорогой ценой. Помимо подготовки будущих солдат и командиров, Берген создавал подразделение обеспечения и тыловую службу. Это добавляло мороки, хотя здесь процесс шел легче. С помощью вождей племен и старейшин народов отбирали самых толковых и умелых работников. Среди торговцев подбирали будущих начальников тыла. Кроме того, здесь же при лагере создавали резервы продовольствия, фуража, ремонтного парка. Другие склады закладывали в непосредственной близости от границы с дикой степенью. Их черед придет, когда армия двинет на полночь. С земли перешел доктор Плавунов с двумя помощниками. Они учили местных знахарей и лекарей, которые должны будут работать в лечебнице. Современных лекарств и инструментов не передавали, но помогали освоить простые методы диагностики, лечения, проведения операций. Те, что были когда-то на земле в прежние века, использовали и местный опыт. Колоссальный объем работ заставлял крутиться, как белка в колесе. Инструкторы спали по 6 часов в день, ели и пили на ходу, позабыв о прежних привычках. А рестораны с сервированными столами, приборами, салфетками, официантами и приятной обстановкой теперь были сродни эфемерным воспоминаниям. Инструкторы и весь персонал земли жили в отдельном двухэтажном коттедже, построенном неподалеку от лагеря. коттеджу было запрещено подходить всем аборигенам. Хординги и не лезли. Посланцы тропара вправе решать, как и где им жить. Такое размещение позволяло использовать в обиходе привычные условия и возможности, начиная от горячей воды и заканчивая электричеством. На первом этаже была столовая, где готовили земную пищу, но мясо, рыбу, овощи брали здесь. Воду тоже. Местная вода казалась гораздо вкуснее привозной. Столовая работала круглосуточно. Каждый по желанию мог разогреть обед в микроволновке или на плите, сделать закуску. А три больших холодильника были забиты продовольствием до отказа. Василий покончил с обедом за 20 минут. Тут же за столом просмотрел план конспекты проведенных занятий, отметил промежуточные результаты и прикинул, на что следует сделать акцент. Доев, убрал посуду в сборник и сверил время. Сейчас еще одно занятие, потом надо просмотреть группы Якушева и Штурмина. У тех как раз тренировки по рукопашному бою. Курсанты осваивают новое непривычное для них оружие и на начальном этапе хватало сложности. Как и с доспехами, тоже непривычными и со снаряжением. Надо ускорить адаптацию, чтобы ничто не тормозило процесс обучения. Дальше будет только тяжелее. Берди включил ноутбук и открыл график занятий. Новый этап начнется через три недели. Надо успеть подчистить хвосты к этому времени. Обязательно. Он сверил время. До занятия оставалось 15 минут. Пора.